«Завтра вечером или ночью будет пульсация», – кивнула Вашура. «Готовьтесь», – повернулся к Гришину. «Итак, Константин Семенович, что за эксперимент вы предлагаете провести?» «Не один, а целых два. Первый – попробовать опустить зонт с телеаппаратурой на башню сверху, на ее размытую вершину. А еще меня интересует зона ужасов». Никакого излучения, ни частиц, ни полей Аппаратура, установленная в самой зоне, не регистрирует Тем не менее, какое-то поле, вызывающее у людей ощущение страха и другие негативные эмоции, существует Есть датчики, которые могут замерить биотоки Электрические наводки в нервных окончаниях и узлах Надо просто нацепить эти датчики и побродить по зоне Ну вы, садист, Константин Семенович, пробормотал господин Физики засмеялись Гришин тоже улыбнулся «Я предлагал в качестве кролика себя». «Суть ясна», — произнес Ивашура. «Но в последнем случае я не вижу связи с физиками. Скорее, это должно интересовать биологов и медиков». «Ах нет, простите, понял». «Излучение?» — бородач кивнул. «Нас тоже интересует излучение». «До сих пор человечество знало только три вида излучений. Электромагнитное, гравитационное и излучение частиц от адронов, протонов, нейтронов, мезонов до да лептонов» и разного рода ПСИ, КСИ и других странных частиц. Если мы не обнаружим в зоне ужасов какого-нибудь из перечисленных видов излучений, значит, либо наши теории не верны, либо существует излучение, о котором мы ничего не знаем. Может быть, инфразвук или ультразвук? Звукорегистраторы молчат по сообщениям соседей. Соседями физиков-ядерщиков были физики лаборатории звука. Но у них есть еще неиспользованные возможности, заметил Гришин. «Я был у них, они готовят к запуску в зону ужасов какой-то сверхчувствительный звукозаписывающий агрегат». Ивашура задумался, нахохлившись, спрятал руки в карманы полушубка. Зазвонил телефон. Меньшов снова снял трубку, выслушал и передал трубку начальнику экспедиции. Звонил Багаев. «Старостин говорил с Москвой», — сказал он с сопением. «Приедет кто-то из первых лиц». Ивашура молчал. «Ты слушаешь?» «Да». «Пульсация скоро?» «Вероятно, ночью». «Слушай, Владлен Денисович, что ты за душу тянешь? Выкладывай, что произошло!» Багаев молчал, прочистил нос и сказал. «Звонили из метеоцентра. Башня изменила метеообстановку. Мы-то в спокойной зоне, аналогичной глазу тайфуна. А в радиусе ста километров начались ураганные ветры, снегопады с градом. Разберемся». Ивашура положил трубку, постоял с минуту, кивнул на пулемет. «А это чудо у вас откуда? И зачем?» «Хотим пострелять по башне». Меньшов подождал реакции гостей, но оба умели сдерживаться. «С этой стороны мертвые выбросы появляются чаще. Вот мы решили в момент фонтанирования черной струи выпустить в нее очередь пуль из разного материала. А потом проверим, в какое вещество превратились пули». И Вашура поманил пальцем Гаспаряна, шагнул к лестнице. «Так что, Васильич, — сказал ему в спину Меньшов, — насчет зоны ужасов договорились?» «Я подумаю», — не оборачиваясь, — ответила Вашура. У подножья вышки он остановился, посмотрел на свинцовое небо, подождал Сурена. «Давай-ка еще раз поищем Михаила. Не верю я, что он погиб». «Да и я тоже», – оживился Гаспарян. «Миша не такой человек, чтобы пропасть за здоров живешь». Он осекся, вспомнив странное исчезновение Ивана Кострова. Ивашу косо посмотрел на него, понял и вздохнул. «Вот-вот, с пропажей Ивана тоже не все ясно. Есть шанс на его возвращение». Не идет у меня из головы тот случай с ним, помнишь? Сон, когда он попал куда-то в мезозой. Как не помнить? Галлюцинация от воздействия инфразвука. А если нет? Госпарян в замешательстве поскреб подбородок. Черт его знает. Ты всерьез думаешь, что он путешествовал во времени? С одной стороны, вроде бы чистейшей воды фантастика, но ну а с другой, чем не фантастика эта башня? Да и вспомни наши странные находки вокруг башни. Часть скелета Димитродона, череп... «Зауропода? Кости Диатримы? Откуда они в Брянском лесу?» «Или десантники, не принадлежащие ни к одному из существующих ныне спецподразделений?» «Да еще с таким оружием?» Ивашура достал бластер, полюбовался и спрятал. «Насчет десантников не задумывался». Госпорян глубже нахлобучил шапку, поправил шарф. «Пусть ими занимается полковник со товарищи. Наше дело башня. Давно пора пробить туда дырку и посмотреть, что это такое внутри». Пошли, а то дуба врежу от холода. Все же человек я южный, теплолюбивый. Они облетели башню кругом, побывали у биологов, геофизиков и медиков. Побывали на вычислительном центре. До того, как стемнело, успели еще раз обыскать то место, где пропал Рузаев и разбитый вертолет авиаконтроля. Но ничего и никого не нашли. К башне подходить близко не рискнули. Стена ее с этой стороны все еще светилась пятнами, хотя и слабо. К тому же близилась очередная пульсация, и вероятность всякого рода сюрпризов увеличивалась с каждой минутой. Шел десятый час вечера, когда Ивашура закончил перекличку постов вокруг башни. Оставил в штабе вместо себя Багаева и вышел из теплушки в морозную тень. За ним увязался Одинцов, накидывая на ходу ватник. Лес вокруг шумел, темный, мрачный, враждебный, замерзший. Призрачное сияние башни не могло рассеять мрак ночи и башня вырастала из тьмы чудовищной стеклянной колонной, заполненной жидким светом, чужды всему лесу, простору, земле. Облака вились вокруг нее живыми змеями, зажигались фосфорно и дымно, исчезали в мутной пелене. Иногда в стенах башни рождались злые зеленые звезды, вспухали сияющими облачками, расплывались и осыпались вниз золотым дождем. Ветер приносил гулкие громовые раскаты и пронзительные... Клокочущий свист Светопредставление Пробормотал Одинцов Ивашур оглянулся, но не ответил Он думал о Рузаеве, Кострове И девушке-журналистке, пропавших без вести Думал, что мощь и масштабы небывалого явления Превосходят все известное в истории человечества Что пауки не зря отпугивали людей от паутинного шара Что башня, скорее всего, свидетельство какой-то аварии в паучьем измерении А не инструмент для контакта иного разума Но разобраться в этом будет не очень просто, если не совсем невозможно. Как говорила Гзюпери, истина – это вовсе не то, что можно убедительно доказать. А главное, судя по всему, скоро наступит такой момент, когда вопрос контакта обернется вопросом небывалого конфликта. Недаром появились эти странные десантники, угрожая всем, кто изучал башню и приказывая не вмешиваться в события. И Вашура знал, что появлялись они и у пограничников, и в палатках ученых, хотя мало кто воспринял их всерьез, кроме федералов, подчиненных Одинцову, но и они, похоже, не торопились с выяснением принадлежности шутников. Золотое сияние башни заколебалось волнами. Впечатление было такое, будто башня занавешена развивающимися под ветром ажурными полотенцами. Куски сияния отрывались от общего полотна и медленно плыли к земле, постепенно истаивая снопами искр. Слева на боку башни загорелся громадный синий проем телеэкрана, но из-за сияния невозможно было разглядеть, что он показывает. И вот началось. Сначала где-то далеко зародился низкий, едва слышный звук. И в ашуре показалось, что воздух загустел, завибрировал, и эта дрожь вошла в кончики пальцев, в хребет, в череп и еще глубже, в мозг. Появилось ощущение постороннего взгляда, готовящегося нападения, какой-то беды. От башни донеслись знакомые крики пауков, ослабленные расстоянием. «Инфразвук?» — коротко спросил Одинцов, склонив голову на бок. «Похоже. Предупреждение и отпугивание одновременно. Держитесь, сейчас начнется пульсация». Одинцов послушно расставил ноги пошире. В ту же секунду земля дернулась. Раз, другой, третий. Ивашура устоял, но для полковника серия толчков оказалась неожиданной. Лежа на боку он увидел, как башня вспыхнула алым сиянием сверху донизу. Скачком увеличила диаметр. Земные недра отозвались грохочущим гулом, заглушившим все звуки. Гул оборвался каменным стоном, лавиной тресков и ударов, и все стихло. Земля перестала дергаться и дрожать. В лес вернулся свист ветра, стали слышны шорохи и скрипы деревьев. Башня еще некоторое время багрово светилась, потом свечение потускнело, ушло в темноту инфракрасного диапазона. Исчезло электрическое сияние стен. Башня перестала быть невидимой. Лишь в тучах вокруг ее ствола иногда вспыхивали зорницы, словно напоминая людям, что она не исчезла. Хлопнула дверь. «Игорь!» — раздался голос госпоряна. «Здесь я!» — отозвался Ивашура. Диаметр башни увеличился на полтора километра. В прошлую пульсацию на два. Что говорят сейсмологи? «Пять баллов!» В Жуковке около четырех. Как обычно. Радиофон тот же, разве что затухание у атмосферников на ультракоротких увеличилось. Готовь вертолет. Гаспарян, спотыкаясь в темноте, удалился к дежурке. Зачем вертолет, спросил Одинцов. ивашура долго молчал. Посмотрим, не обнаружился ли Михаил. Одинцов хмыкнул, потер уши, мороз стоял нешуточный, градусов двадцать, и ушел в теплушку штаба. Через минуту вернулся уже в шапке с молодым широкоплечим телохранителем. «Мы с вами, если не возражаете». «Он лишний», — показал на парня Ивашура. «А если попадутся эти ваши десантники?» «Профессионал охраны никогда не бывает лишним». «Он все равно не поможет. Оружие у вас имеется?» «Кое-что найдем», — уклончиво ответил Одинцов. «Ну тогда мы в безопасности», — с иронией проворчал Ивашура. «Идемте, время не ждет». Телохранитель полковника вопросительно глянул на своего шефа. И Одинцов успокаивающе кивнул. В другой раз, Володя, ну ненадолго, повернулся к начальнику экспедиции. Я готов. И Вашура молча зашагал к стоянке машин сотни метров от домиков экспедиции. Облет башни не дал никаких результатов. Вал дымящейся земли у ее подножья вырос еще на несколько десятков метров в высоту и метров на пятьдесят в ширину. Примерно на полкилометра от него шла полоса изломанного, исполосованного трещинами, рытвинами и буграми верхнего почвенного слоя замерзшего болота и земли полей. Кое-где со стороны западных стен башни, где располагались топи, проступила сквозь слой торфа вода и разлилась коричневыми лужами, заметными издалека по струям пара. Зона разрушений и изменения рельефа заканчивалась в 3-4 километрах от стен башни, и это озадачило Лоденцова. «Я ожидал большего», — сказал он, не отрываясь от окуляров бинокля. «Во всяком случае, землетрясение силы 5 баллов в эпицентре создает гораздо больше разрушений», — видел собственными глазами. Вертолет летел на высоте полутораста метров над заснеженной целиной болота, там, где оно не было затронуто расширением башни. Эллипсы прожекторного света то вспыхивали и скрились на снегу, то темнели на островках травы, черных ледяных зеркалах и пластах торфа. Сделали один круг, потом другой. На третьем Вашура опустил бинокль и буркнул в спину пилоту. «Поворачивай домой, Витя!» И они полетели к лагерю, не глядя друг на друга, думая каждый о своем. После ужина вашуру почти не притронувшийся к еде, пожелал всем спокойной ночи и ушел в свой вагончик. Когда он разделся и лег на топчан, в вагончик без стука вошел Михаил Рузаев.